Протодиакон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые наряду с чином исповедания мирских человек мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства. Лицо его стало синим, Почти черным пальцы и судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок, но он справился, и, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно. Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге болярину льву. Он замолчал на секунду, а в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарка, ни ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченной одним чувством. И вот глаза протодиакона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделало столь прекрасным, как прекрасное, может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлялся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел «Многое лето!» И вместо того, чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх. Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь. «Многое, многое, многое лето!» На кафедру к отцу Олимпии уже взобрались отец-настоятель, отец-благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица. — Оставьте меня! Оставьте в покое! — сказал отец Олимпии гневным, свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца-благочинного. — Я сорвал себе голос! Но этого славу Божию, и его отойдите! Он снял в алтаре свои порчевые одежды, с умирением поцеловал, прощаясь с перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь с целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный прошел он мимо архирейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.